«Наверное, в каждом подъезде есть мрачный сосед, который никогда не здоровается. У нас тоже такой живёт. Я сегодня с ним в лифте ехала. Я бы и заходить не стала, но лифт приехал уже с соседом, а я туда шагнула задумчиво. А у соседа ещё и огромная белая собака, тоже угрюмая. Она тоже ехала в лифте. Ну и всё. Собака как встанет на задние лапы и как передними лапами обнимет меня... И как начала меня целовать и облизывать, немножко так ахая от восторга, мокрым горячим языком облизала мне все лицо и улыбается от счастья. А я инстинктивно собаку тоже обняла и поцеловала, и говорила всякие приятные вещи, мол, какая красавица, умница какая, вот всякое такое говорила. И мы так в объятиях и поцелуях доехали до первого этажа. Это все неправильно, конечно. Такие большие псы должны быть в наморднике, и целоваться с собаками очень глупо, они могут укусить, или у них глисты. Я это все понимаю, но это была специальная счастливая собака любви, очень хорошая собака. Я так и сказала, хотя и была вся в собачьих слюнях, а угрюмый сосед улыбался и извинялся, и вилял бы хвостом, если бы у него был хвост. Теперь, наверное, будет здороваться. А знак хороший. Я же ждала сообщения в конце года. Значит, все хорошо и правильно. Пока есть собаки, жить можно. И люди не такие злые, пока есть собаки, которые могут обнять и поцеловать просто так, поздороваться. Сидеть в уголке и плакать, глядя на чужой праздник, плохая стратегия. Вас не заметят в полувеселье, не со зла. Просто люди не видят того, кто молчит и грустно сидит в углу без подарка. Но и возмущаться чужой радости тоже не надо. Осыпать всех проклятиями, как злая колдунья, которую не пригласили на праздник. Все просто уверятся, что правильно не пригласили. Вы все воры и мошенники, вот поэтому у вас все есть. Плохая стратегия, она ничего не принесет. Жаловаться и рассказывать о своих несчастьях, ну, можно что-то получить, испортив всем настроение, а можно и не получить. Как правильно у судьбы и у жизни просить желаемое? А вообще, ничего просить не надо, как Булгаков написал. В смысле, выпрашивать не надо. Может быть, даже думать не надо, чтобы такое выпросить и получить. Надо довольствоваться тем, что есть. Не рассчитывать на чужое. Но добродушно поздравить других с хорошим днем и богатым уловом можно и нужно. Вот это хорошая стратегия, хотя человек ее не специально применяет. Просто он такой и есть. Добродушный, бодрый, но временно попавший в затруднение. Как одна женщина, которая вчера написала комментарий и немедленно получила ответ. Очень хороший ответ. В сети под добрым рассказом о дарах судьбы на Новый год женщина написала. «Ой, какая хорошая история. Как здорово, что бедному мальчику достались подарки. Это просто класс». «У нас тоже этот Новый год бедный получился. Мужа с работы уволили, а кредиты большие надо платить. Пока мы не смогли подарки детям купить и разные вкусные вещи, но у нас есть кастрюля борща, картошку вот на сале поджарят, такую румяную, ароматную, с луком. И мы отлично отпразднуем Новый год. А потом всё наладится, и мы всё купим, конечно. Так стало тепло на сердце». Вот примерно так эта женщина написала – Бодро и добродушно. А другая ей ответила. «Ой, да мы с вами в одном городе живем. Я посмотрела страницу, надо же. И как раз у меня прямо избыток сластей и разных вкусных вещей. Просто куча. Мне много надарили, а дети мои выросли. И я не ем сладкое в таких количествах. Вы на какой улице живете? Напишите мне, я сегодня вам завезу и подарки детям, и угощения. Как раз сижу и думаю, чтобы такого хорошего сделать на Новый год». И завезла. Вот и вся история. Очень хорошая и поучительная. Потому что жизнь именно так устроена. В конце концов, подарки и угощения получает тот, кто добродушен, бодр и ничего не просит. Не выпрашивает и не ноет. И умеет радоваться за других. И не отчаивается. Ну и не молчит угрюмо в углу. Хотя бы вот в интернете пишет хорошее. Это же тоже подарок, правильно? Добрые комментарии тоже подарки – если пока мы не можем подарить что-то другое. Эта история не просто про счастливую случайность. Она про счастливую закономерность, о том, как правильно себя вести, если пока трудно живется. Сохранять добродушие и бодрость непросто, и общаться непросто, если увяз в проблемах и нет праздничного настроения. Но доброе внимание судьбы привлекают именно такие люди, и им достаются подарки жизни, возвращаются силы и появляются средства. Чего я вам от души желаю в новом году и вообще в жизни? На подарки уходит куча денег. Может сэкономить и обойтись открыткой с цветочками? Вежливо поздравить, а подарок — это излишество. У другого человека есть деньги, и он сам себе может купить все, что захочет. А нам лишние траты весьма ощутимые. Может обойтись без подарков, к чему этот глупый и разорительный обычай? А праздники продолжаются, и снова надо что-то дарить, покупать, отдавать. Это излишество. Вот в этом и дело. Подарок — это избыток, излишество. Это возможность, которая есть далеко не у всех людей. Возможность подарить подарок кому-то — это признак вашего высокого положения и особой милости. Высших сил к вам. Так считалось у разных народов. Тот, кто дарит подарки, необычайно богат и щедр, силён и успешен. Он достиг положения, когда у него образовался излишек энергии, которым он может поделиться с другими. Это непростой человек. Он стоит выше других. Он более силен, умен, удачлив. А кроме того, великодушен и щедр. Быть ему вождем, так считали индейцы и проводили ритуал обмена подарками «Потлочь». Дело не в безрассудной щедрости». Этот обычай имел огромное влияние на положение человека в социуме. Тот, кто дарил другим хорошие богатые подарки, вроде бы вводил себя в убыток, но на самом деле извлекал огромную прибыль. Духи-покровители замечали такого успешного и доброго человека и вознаграждали еще большим богатством, даже если он раздаривал публично все, вплоть до последних макасин, вплоть до последней стрелы. И в племени такого человека замечали и уважали. Он впоследствии мог занять высокое положение, стать вождем или главой клана. Подарки запоминались. Тот, кто их дарил, приобретал репутацию щедрого и сильного человека. И потом его избирали в советы старейшин или назначали руководителем, так сказать. Ну и подарки требовали отдаривания. Если потлочь был правильным, на каждый подарок следовал адекватный ответ — Взаимный дар, который был ничуть не хуже, а иногда и намного лучше, чем то, что было подарено. Радости от даров было в избытке, но и в накладе никто не оставался, если соблюдался принцип справедливости. Подарки были обменом, но в итоге все-таки кто-то превосходил других в дарах. Вот этот человек и получал социальное возвышение». А психологически подарки повышали самооценку того, кто дарит Напоминали ему, что он настоящий любимец богов Раз может себе позволить быть щедрым и что-то отдавать другим Иногда все доходило до абсурда, конечно И со временем смысл Потлоча несколько исказился Индейцы принялись делать вот что Ломать, сжигать и топить ценные вещи, чтобы показать свою щедрость и богатство Потлоч превратился в праздничное безумие Сжигали хорошие лодки, ломали ценное оружие, топили томогавки и уничтожали меховые одеяла. Таким стал потлочь с течением времени. И, к сожалению, индейцы стали вымирать от голода и лишений после бурного праздника, который иногда длился несколько дней. Такая лихорадка ложной щедрости приводила к печальным последствиям. Но сам правильный потлочь имел глубокий смысл, который сохранился до нынешних времен. Мы дарим подарки в первую очередь для себя, как это ни странно. Мы осознаем свою социальную ценность, свой успех. Мы ощущаем себя преуспевающими членами общества, ведь нам есть что подарить другим. Мы проявляем щедрость и великодушие, похвальные качества, опредмеченные в подарке. И если не получим взамен ценный подарок, то непременно получим большое количество витальной энергии, которая дается полезным и успешным членам социума. Говоря индейским языком, нас заметят добрые духи и наделят своими дарами меткостью, смелостью, здоровьем, удачливостью, высоким положением. Тот, кто может бескорыстно отдать другим часть своей энергии, получит еще. Но надо знать меру – Это тоже важно. Бессмысленная щедрость может привести к разорению, как случилось с некоторыми племенами. Но в праздничные дни обязательно надо дарить подарки. Деньги или вещи – это уже на ваш выбор. Даже если времена не очень хорошие, если с деньгами плоховато, если времени мало, но это важная часть жизни и важный ритуал. И важное дело для нашей самооценки. Ничто так не поднимает самооценку, как возможность подарить что-то другим. Если подарки были сделаны правильно, через короткое время начнется отдаривание. Может, и не от тех, кому вы подарили подарки. Но отдаривание непременно будет. Здоровьем или удачей посмотрим. И не будем сердиться на траты. В сущности, мы тратим деньги на себя, но поймем это потом. Свести человека с ума можно так. Надо заставить его все время чувствовать себя виноватым. Не обвинять напрямую, ведь тогда можно оправдаться. объясниться, доказать свою невиновность, а просто заставить испытывать чувство вины и тревогу, намекать, вздыхать, смотреть со значением, описывать страдания или ущерб. Чувствительный человек может утратить силы и здравый ум, он станет покорным, тревожным, печальным, он все время будет думать, в чем же он виноват, и признает свою вину, даже если вины никакой нет. Одна немолодая женщина устроилась работать прислугой в богатую семью. Она была учитель по образованию и честная и порядочная дама. Но пришлось на пенсии работать, чтобы как-то прожить. И все шло нормально. Только однажды у хозяйки пропало дорогое кольцо. Хозяйка никого не обвинила, конечно, и в полицию не сообщила. Хотя кольцо было очень-очень дорогое. Она даже не говорила слово «украли», говорила «пропала», «потерялась». И много раз это говорила, глядя на домработницу. И цену кольца говорила. И приводила примеры, как иногда люди присваивают чужое, но счастье это им не приносит. Домработница-учитель чувствовала себя ужасно. Ее никто не обвинял. Но она чувствовала непонятную вину и тревогу. Она только и думала об этом кольце. Обыскала каждый сантиметр дома. Все события последних дней припомнила поминутно. И в конце концов эта добрая и честная женщина решила, что это она украла кольцо. Бывает же психическое заболевание, при котором воруют, но не помнят, что украли. И она через две недели мучений пошла к хозяйке и призналась в краже. Мол, наверное, это я украла, но не помню, где это кольцо, не могу вспомнить. А хозяйка сказала, что кольцо нашлось, уже давно нашлось, она его в машине сняла, да и забыла. «Но сейчас все в порядке. Только куда-то задевались запонки мужа. Такие дорогие и нужные запонки. Вы их не видели?» Эта учительница ушла от хозяев, хотя они хорошо платили. За две недели мучения она заболела и впала в депрессию. Две недели она чувствовала себя виноватой, хотя ничего не брала. И даже убедила себя, что украла это кольцо. Вот до чего может довести чувствительного человека ложное обвинение и давление, пусть и скрытое, неявное, и пренебрежение его чувствами. Никто не удосужился сказать, что вещь нашлась. Если в присутствии человека вы постоянно чувствуете себя виноватым, хотя ничего плохого не делали, если вы пытаетесь оправдываться перед собой, все время ведете внутренний монолог, это плохое общение, токсичный контакт. Рано или поздно ваша психологическая защита ослабеет, и вы начнете разрушаться. Это разновидность психологического вампиризма и садизма. У вас отбирают энергию жизни и доводят до отчаяния, наслаждаясь вашими муками. Совестливый человек найдет, в чем себя обвинить, а вампиру это и надо. Он с упоением следит за мучениями жертвы и создает атмосферу обвинения и подозрения. Забирать энергию можно по-разному. Можно вот таким внушением чувства вины перед мамой, перед женой или мужем, перед начальником, перед любым тираном. И не всегда у человека есть силы уйти из контакта. Но это иногда единственный способ не сойти с ума. Потому что внушением чувства вины разрушают рассудок. И в конце концов человек признает себя виноватым, превращается в жертву и в раба на радость тирану-вампиру. В одном фильме есть эпизод, который тяжело смотреть эмпатом. Один финансист очень хотел попасть в элитный клуб для богатых аристократов. Это было исключительно престижно — быть в таком закрытом клубе. И вот приходит долгожданное приглашение в изысканном конверте. «Вы приняты, сэр. Только есть оригинальные условия. Первый визит в клуб и знакомство с высокопоставленными лицами осуществляется у нас так. Вы надеваете дамскую одежду и... и в таком виде приезжаете на свое первое заседание. Макияж соответствующий. Это традиция еще со студенческих времен Еля, Гарварда или Оксфорда. Такой тонкий английский юмор. Этот пожилой бородатый мужчина напялил платье и лодочки сорок го размера и накрасил свое благородное бородатое лицо. Он был воодушевлен и восхищен приглашением. Его наконец-то пригласили в клуб для аристократов. Он приехал в таком виде, а его просто обманули. Вот и всё. Его и не хотели брать в изысканное общество. Просто насмеялись над ним и поиздевались вдоволь. И разрушили его репутацию. Ведь смеющиеся люди фотографировали и снимали беднягу в дамском платье и с макияжем. Как он стоял, подобно огородному пугалу, и растерянно хлопал накладными ресницами. «Не надо одеваться так, как вам не присуще, в угоду кому-то. И расточать любезные улыбки, чтобы вас приняли в клуб, тоже не надо, если это противоречит вашей личности. Расшаркиваться, кланяться, наряжаться клоуном, жонглировать и приседать, прыгать через обруч не надо. Говорить умильным голосом и сюсюкать с наглецами не надо. Не надо разрушать свою целостность ради того, чтобы вас приняли в клуб». Это не клуб аристократов, а сборище идиотов или жестоких палачей, если условием будет издевательство над самим собой. Как только выскажут такие условия и пожелания, так сразу и ясно, что это за клуб, что за организация, что за система и какие в ней правила. У Гашика один поручик развлекался бутыльников, раздевшись до нога и вставив себе между ягодиц хвост от селедки. Изображал русалку. Пользовался большой популярностью за это. Так вот, пусть изображают в своем клубе русалку, сколько им вздумается. Это их личное дело. А у нас свой клуб. Если нет, создайте его. Но не проситесь к тем, кто предлагает изображать русалку, чтобы снискать одобрение. Иначе сначала станете мишенью насмешек, а потом потеряете репутацию. Люди не уважают русалок и клоунов. и бородатых мужчин размалеванных помадой и тех, кто по-лакейски шаркает ножкой в надежде стать востребованным и нужным. Женщины Америки собрали по одному доллару, чтобы поставить памятник мужчинам. настоящим мужчинам, которые погибли на титанике. по доллару собирали для того, чтобы, как можно больше женщин могли внести равную и посильную лепту на строительство памятника и того, 25 тысяч долларов было собрано, и памятник настоящим мужчинам поставили женщины. Женщины умеют быть благодарными. Мужчины по-разному себя вели во время страшной катастрофы. Все показали свое истинное лицо. Одни подкупали матросов, чтобы их посадили в шлюпки, переодевались в женское платье, кулаками пролагали себе путь к спасению, предавали своих жен и детей, как мистер Картер, а другие проявили свою сущность иначе, в самопожертвование и спасении других. Доллары на памятник уже давно собраны. Внесем свою лепту иначе. Рассказами о настоящих мужчинах. Постепенно, понемногу, как умеем. Священник Джон Харпер плыл с маленькой дочкой. Жена у него умерла, он остался один с ребенком. И вот поплыл по приглашению другого священника проповедовать Евангелие. Билет ему купили на роскошный лайнер. Наверное, дочка радовалась и восхищалась, какое чудесное плавание. А потом произошла катастрофа. Харпер мог бы сесть в шлюпку с дочкой, как единственный родитель. Он бы спасся. Но он отдал ребенка матросу, поцеловал на прощание и пошел помогать тем, кто метался по палубе в поисках спасения. Усаживал в шлюпке, поддерживал, а потом, когда помочь уже было нечем, утешал проповедью. Оркестр из настоящих мужчин, которые играли до последнего момента, заиграл божественный гимн. Все было кончено. Титаник раскололся на пополам и шел ко дну. Но священник хотел жить. Он надел предусмотрительно спасательный жилет, надеялся спастись ради дочери. И прыгнул в ледяную воду с высоты. В воде продолжил утешать и проповедовать. Замерзая, поддерживал тонущих, когда другие вырывали друг у друга обломки, за которые можно было держаться. Этот Джон Харпер подплыл к тонущему в холодной воде юноше и стал ему помогать, продолжая проповедь. Это невозможно представить, конечно. Юноша ничего не понимал и захлебывался, ему не до проповеди было. Тогда священник, как руками, снял с себя спасательный жилет и на этого юношу надел. Всё-таки спас его. потому что в ледяной воде в жилетах выжило всего шестеро, и среди них этот юноша, которого спас Джон Харпер, ценой своей жизни, сознательно. Юноша потом поверил в Бога. Жилет подействовал больше, чем слова. А из наших соотечественников настоящим мужчиной был Михаил Жадовский, отставной капитан, награжденный за храбрость на русско-турецкой войне двумя аннами. Он разорился, и знакомые устроили его казначеем на новый лайнер, на «Титаник», поскольку он отличался безукоризненной честностью. Может, потому и разорился. И этот отставной капитан усаживал женщин и детей в шлюпки, хотя мог бы первым спастись, он же был служащим на лайнере. Но даже не пытался. Он всем помогал. А когда время истекло, и не осталось мест в шлюпках, он поцеловал одной даме руку и надел на нее свой спасательный жилет. Совершенно незнакомую даму спас, отдав не последнюю рубаху даже, а последний шанс на спасение. Дама выжила и потом обо всем рассказала. Настоящие мужчины идут ко дну не потому, что они глупые или слабые. Наоборот, они отдают то, что у них есть для спасения женщины и детей. Или более слабых, или тех, кто больше боится. Поэтому настоящих мужчин мало спасается. И надо продолжать собирать по серебряному доллару, чтобы ставить им памятники. Или по честной истории про их незаметный подвиг. Это тоже как лепта. Настоящих мужчин и настоящих женщин надо помнить. Настоящих людей. Их можно узнать не сразу. Только когда заиграет последняя песня оркестра на палубе в ночи. Однажды в ночь перед Рождеством дядя Талиб сидел и подшивал валенки. Валенки были старые-престарые, как сам Талиб. И про Рождество дядя ничего не знал. Ему было все равно, что Первомай, что Курбан-Байрам, он так говорил. Его интересовали валенки, потому что больше обуви не было, а на дворе стоял страшный мороз. Все завалило снегом, а сейчас на небе сияла яркая звезда. Может, не звезда, а планета. Дядю Талиба звезда не интересовала, Его интересовали валенки, которые прямо в руках рассыпались. В чём ходить на улицу в такой мороз, а? За дверью кто-то запищал и зацарапался. Старичок отложил работу и открыл двери. А там маленький мальчик, закутанный в старушечью шаль. Совершенно замёрзший, с белыми атыния ресницами. Мальчик один шёл несколько километров по лесу, по снегу из соседней деревни, чтобы позвать дядю Талиба. «Мама рожает, а помочь некому. Телефон не работает, фельдшера нет, да и сама деревня — одно название, несколько покосившихся изб. Это русская деревня, а дядя Талиб жил в точно такой же деревне, но в башкирской. Разницы никакой, просто так называли, и все. Русская каменка и башкирская каменка». Мальчик шести лет добрел до старика, потому что ему посоветовали добрые люди — Мол, лет двадцать назад этот талиб удачно принял роды у коровы. Эту историю все помнят. Корова была совсем плоха, а зоотехник талиб удачно справился. «Беги, парнишка, в башкирскую деревню и зови спасителя. Он мамке поможет». А мамка уже ничего не говорила, только стонала и кричала на печке. И двое младших кричали и плакали. Старик хотел объяснить, что он не врач, что ему 81 год, и валенки превратились в труху, что он вряд ли поможет, да и вряд ли дойдёт по лесу до русской деревни. Только что толку объяснять, если ничего другого предложить не можешь? Кружку горячего чая и кусок хлеба старик дал мальчонке, чтобы тот согрелся. А сам обмотал ноги тряпками, газетами, напялил недоподшитые валенки, вздохнул, выругался и пошёл, куда позвали. С мальчиком они шли по белому снегу под ясным небом На котором горела и сияла звезда Или планета Какая разница Если мороз за тридцать И надо пробираться ночью по сугробам через лес И они дошли Маленько только обморозили щеки Хотя старик растирал мальчика в пути шерстяной варежкой Дошли Дядя Талип помыл руки с хозяйственным мылом И справился с работой Принял роды Ребеночек маленько не так шел Но всё кончилось хорошо. Родился мальчик и закричал громко. А роженица кричать перестала. Родила, так ей легче стало. Она дала грудь младенцу, завёрнутому в ватное одеяло. Ничего, так всё кончилось. Хорошо. Муж тоже, наверное, обрадуется, когда вернётся. Это ничего. Это жизнь. И дядя Талиб пошёл обратно. Всё же домой надо идти, подшить валенки. И он дошёл. Тоже чудо. На небе звезда сильно светилась, и от этого было светло и тепло. Это старичок потом всё рассказывал. Было светло и тепло, как летом. Валенки дяде Талибу потом новые подарили, когда праздники и холода кончились, и всё снова стало более-менее нормально. А ребёночек получился удачным. Светленький, кудрявый мальчик с синими глазами. Умненький такой, славный малыш. Это всё было очень-очень давно, лет пятьдесят назад, или пятьсот, или тысячу лет назад. Какая разница, действительно? Время ничего не значит. Происходит один и тот же сюжет, и на небе горит одна и та же звезда, от которой иногда в морозную ночь становится светло и тепло, и можно найти дорогу домой. Есть скромные люди, которым неудобно беспокоить других своими проблемами. Я очень таких людей уважаю и понимаю. Но все же есть ситуации, когда неловкость и неудобство других не так важны, как жизнь и здоровье человека. Да и тем, кого не хочешь беспокоить, можно очень навредить. Гораздо сильнее навредить, чем побеспокоив их и попросив о помощи. У Оверченко есть рассказ о старичке, который оказался без денег. Предположим, потерял кошелек. И этот старичок не хотел беспокоить горячо любимого сына доктора, который ничего о случившемся не знал. Пожилой отец ничего не ел три дня и упал на улице в голодный обморок. Его подняли, узнали адрес сына. Вот подумайте сами, что стали об этом сыне думать и говорить. А ведь можно было не дожидаться такого финала и просто сообщить о случившемся, взять деньги и поесть. И любящий папа чуть не умер. И о сыне стали думать, как о скупердяе жестокосердном. Или у одной женщины в 4 утра начался сердечный приступ. Скорую вызывать она не стала. Она же может терпеть. Еще есть силы. И сыну она не позвонила. Ей неудобно было его будить. Он уставал на работе. Она вызвала такси и поехала сама в больницу. По пути ей стало совсем плохо. Таксист вызвал скорую. Страшно перепугался. Женщину спасли. Но пришлось оперировать. А ведь инфаркта можно было избежать. Сейчас сын ухаживает за ней и тратит большие деньги на лечение и на сиделку. Днем работает, а ночью сам сидит с мамой-инвалидом. Стоило ли быть такой терпеливой и скромной? Был случай в ресторане, когда беременной женщине стало плохо. Ей было неудобно портить праздник, шел корпоратив. Она дотерпела до того, что упала без сознания. Хорошо, что спасли ее и ребенка. Но про ресторан написали кучу негативных отзывов. Мол, почему не увидели, что беременной плохо, почему не вызвали врача. И про коллег тоже много плохого сказали. Но откуда другим людям знать, что кто-то нуждается в помощи, если этот человек молчит как партизан, а потом падает без сознания? Люди не обязаны читать мысли и заботливо заглядывать нам в глаза. Или звонить в 4 утра и спрашивать, нет ли у нас неприятных ощущений в области сердца, не болит ли живот. Мы несем ответственность за свою жизнь. И беспокоить других, особенно близких, в опасности надо обязательно, потому что потом мы причиним куда больше хлопот и забот, а можем и вовсе принести настоящее горе, если с нами что-то случится. Мне неудобно, неловко, я не привык. Вот это все очень опасные иногда слова. Людям проще прийти и оказать помощь, чем потом расхлебывать последствия. Излишняя деликатность в итоге вредит другим. Так один деликатный человек пришел в гости по делу и попал в минуту, когда хозяева садились ужинать. Его звали к столу, поставили тарелку, настойчиво предлагали разделить трапезу. Но скромный человек не хотел обременять и объедать хозяев. Наотрез отказался ужинать. Сел на табуреточке в углу и смотрел, как хозяева пытаются есть суп. У них плохо получалось. Попробуйте есть, когда из угла вас сверлит голодным взглядом деликатный человек и отказывается от еды благонравно. Иногда в деликатности и скромности есть изрядная доля пассивной агрессии, желание выглядеть жертвой и слегка наказать тех, кто не проявляет заботы или живет лучше, кто должен сам догадаться и прочитать мысли. Пусть поймет, на какие жертвы ради него идут и какую деликатность проявляют. А если я упаду в голодный обморок на глазах тех, кто ест суп, так пусть их осудят как следует. Или они сами себя осудят. Им станет совестно, и они будут ко мне лучше относиться, заглаживать вину передо мной. Так часто рассуждают пожилые родители, например. Не всегда элемент скрытой агрессии бывает в таком поведении, но все равно это опасное поведение, неправильное. В итоге мы причиним гораздо больше хлопот, вот и все. а скромную трапезу хозяевам проще разделить на всех, чем хлебать суп под пристальным взором деликатного человека, который вот-вот упадет в голодный обморок. Люди будут ходить по улицам, держа в руке говорящие ракушки. Это я прочитала еще в конце 80-х предсказание ранью Неро. Был такой монах, жил давным-давно. Про ракушки казалось нелепостью какой-то. А потом на моих глазах предсказание сбылось. Люди стали ходить с телефонами и разговаривать друг с другом за тысячи километров. И телефоны действительно похожи на ракушки немного. С чем же еще их можно было сравнить 500 лет назад? И этот жест, когда ракушки подносят к уху, чтобы послушать шум волн. Все становится понятно потом. Еще 30 лет назад слова монаха казались бредом и мракобесием. А потом все стало ясно. Когда появился новый способ коммуникаций, Я много лет занимаюсь историей магии и мистики, еще с философского факультета. Пока одни бодро изучали научный атеизм, а потом как-то быстро перековались, я изучала историю магии. И вот что я скажу. В магии нет ничего волшебного. Магия — это способ коммуникации между людьми и информационным полем. Похоже на интернет. Просто этот способ коммуникации еще не открыт. Только в последние годы опыты показали, что связь установить можно. Но как — непонятно. Может, это магнитные волны, которые излучает мозг. Может, что-то другое, более сложное и тонкое. Но связь есть. У одних отличное интернет-соединение, хороший провайдер. У других сигнал слабый и неустойчивый. И то вызвать можно только экстренные службы в экстренном случае. Но это коммуникация. А коммуникация предполагает не только обмен информацией, но и влияние друг на друга при помощи этой информации. Это один человек написал, что все дистанционные влияния — чушь и мракобесие. При этом он находился за пять тысяч километров от меня. Тыкал пальцем в ракушку, так сказать. А я тотчас получала его слова, глядя на светящуюся дощечку, на которой возникали буквы, и испытывала эмоции. Легкое раздражение, например — Значит, отлично мой мозг получал дистанционную информацию и испытывал влияние, правильно? Хотя мы не видели и не слышали друг друга. В широком смысле магией называют особые коммуникации, при которых не только передают информацию, но и оказывают влияние. А насколько это сильное влияние, зависит от провайдера, от скорости и качества интернета и от посыла, вложенного в сообщение. А колдовство... Это действие. Именно так расценили бы в средние века тыканье пальцем в ракушку или в шкатулку с кнопками. Или нашептывание на горсть земли. Или вбивание гвоздиков в портрет. Тогда этим многие тайно занимались, как и сейчас. Магия — это физика, нейробиология, психология, искусство и много чего еще. Но, собственно, волшебного в том, что называют магией, наверное, нет. Это вроде интернета, к которому мы все подключены. Просто способ подключения и качество связи у всех разное. Так что дистанционная связь существует. Мы чувствуем боль близких или их уход. Мы заранее подходим к дверям, хотя никого не ждем. Мы одновременно звоним друг другу и встречаем в другой стране того, о ком 20 лет не вспоминали, а тут вдруг вспомнили и через 5 минут встретили. Раз есть связь, есть и влияние. Если человек за тысячу километров может погрузить вас в печаль или вызвать гнев, причем моментально, как-то глупо отрицать возможность дистанционных влияний. Все равно, что отрицать телефон или Skype. Дескать, нам просто кажется, что мы с кем-то общаемся. Это наше воображение. Сами вообразили, сами расстроились, но придумывали не весь чего. Поэтому вульгарный материализм скучен и глуп. А излишний мистицизм тоже вреден. Придет время, все станет ясно, как с говорящими ракушками. А пока будем развивать свой интернет, так сказать, и защищаться от вредоносных программ.